носят масонский характер. Надо отметить, что в это время продолжали выходить на Западе как новые, временами весьма объемистые материалы по франкмасонству, подготовленные исследователями, связанными с братством, так и контрисследования. В ряду первых можно отметить переиздание ФРГ фундаментальной работы Ленхофа и Познера, Международный лексикон свободного каменщика, Мюнхен, 1980 год, в который приводятся персоналии основных деятелей масонского движения, дается словарь терминологии масонов. Осенью 1987 года в Париже издан объемистый исторический словарь «Франк Масонов», ценный тем, что в нем помимо исторических сведений содержится материал, и о большом числе современных политических деятелей Франции, включая членов правящих кабинетов, депутатов, одновременно выполняющих руководящие функции во французском и международном масонстве. В Англии в 1986 году издана работа «Ремесло. История английского франкмасонства» Джона Хэммилла, главного библиотекаря Объединенной Великой Ложи Англии. Она написана в порядке полемики с трудом Найта, о котором мы уже упоминали. Также в ответ на разоблачение Найта появилась книга «Молчаливое братство» Юргена Холтофа в ФРГ в 1984 году. Эти публикации, несмотря на свои апологетические цели, несколько расширяют представление о масштабах масонского движения, обогащают знания о его истории, высвечивают роль ряда государственных деятелей Запада – масонов. Периодически те или иные данные появляются в западной прессе. Некоторые из них весьма скупы, как, например, сообщение Монт о всемирном слете масонов в Париже в мае 1987 года, на котором обсуждалась тема франк франкмасонства» В современном мире, однако результаты дискуссий так и не были обнародованы, или же отчеты о заседаниях Бельдербергского клуба и трехсторонней комиссии, связанных с международным масонством. В заключительной части нашей книги мы остановимся на этих импульсах, которые появляются в средствах массовой информации. Порой, однако, они носят и не менее сенсационный характер, чем сведения о раскрытии подрывной деятельности ложа П-2. Так, в октябре 1988 года в Париже было объявлено о мемуарах Жана Эмиля Вие, бывшего директора французской разведки, в которых содержится разоблачение, равное по силе разве что раскрытию подрывной деятельности ложи П-2. Оказывается, великий магистр одного из ведущих направлений масонских лож в стране, великий восток Франции Мишель Баруэн являлся полицейским бывшим контрразведчиком, внедренным в масонство. Свои осведомительские функции он успешно сочетал с бизнесом, став генеральным директором крупной компании. 5 февраля 1987 года Баруэн погиб во время авиакатастрофы в Камероне. Выдвигались предположения, что смерть его была связана с какими-то обстоятельствами его миссии в другой стране. Той же осенью 1988 года в Афинах вышла книга «Царухаса масонства в Греции». Автор указывает на тесную связь греческих масонских лож с ЦРУ, И итальянской масонской ложей П-2. Эти примеры показывают, что хотя знакомство с внутренним миром каменщиков является трудоемким процессом, оно все же возможно, как возможно, и сопоставление фактов, их анализ, объективное исследование. Надо сказать, что весьма энергично занимается исследованиями в данной области ученые ряда стран Восточной Европы. В Польше. в 1982, 1987 годах появились три тома монографии Людвига Хасса Масонство в средневосточной Европе в 1984 году